Глава двенадцатая. Мы отошли за терем и хозяйственные постройки. Ведагар Добраныч остановился на утоптанном пятачке снега. Старик, подняв кисти рук, замер ненадолго. Вскоре перед ним замерцал сначала едва заметно, а потом все больше чудесный рисунок, сложившийся из маленьких снежинок. Передо мной раскинулась березовая роща, и ветви каждого дерева шевелились, как настоящие, и даже листочки на них. «Диво какое!» Я замерла, рассматривая чудесную картину. Как загипнотизированная, подошла поближе и увидела, что каждый кристаллик льда едва заметно трепетал, поддерживаемый невидимыми струями воздуха. На такое был способен невероятный искусный маг. Даже я, волшебница без года недели, ясно это осознавала. Нравится княжна? усмехнулся ведогор. Видогор Добраныч остановился на утоптанном пятачке снега. Слов нет. Стояла поражённая увиденным. «Как такое возможно? Ты ведь каждую снежинку отдельно удерживаешь в воздухе. Права я, наставник?» Все верно, подметила», — кивнул учитель. «А теперь добавь толику своей силы, так, чтобы весь узор тонкой корочкой покрыть. Осторожно, чары разумно расходуй». Я застыла, соображая, как рассчитать толщину ледяного панциря. Льды формируются по-разному, и все зависит от многих факторов. «Влажности, ветра, температуры воздуха». Каждая снежинка в картинке видогора поддерживается отдельным ветерком. Надо сделать поправку и на это. Прикрыв глаза, прикинула примерно, как мне действовать. Представила единичный кристаллик льда, который объединяется с предыдущим, подняла руки, создавая полотно, пока не затрагивая творение наставника, а потом словно впаяла его рисунок в ледяной тончайший лист». Видогор подхватил наше совместное творение, подняв его повыше под лучи солнца, и рисунок заиграл всеми цветами радуги. Невероятно, сложил я руки на груди. Ты отлично справилась, княжна, улыбнулся наставник. Глубыми ледяными каждый может швыряться, а такое искусство требует большой смекалки и мастерства. Жаль не получится его сохранить, вздохнул в ответ. Почему? Удивился Видогор. А ну-ка, поразмысли. Я свела брови так. Можно удалить пузырьки воздуха, тем самым повысив плотность, но так все равно не получить вечный лед. Он ведь все равно растает, пусть и не так скоро, как обычная сосулька. Верно. А если охладить воздух, то прослужит долго, пока силу чародея хватит. Вот в чем суть объединения двух кудесников. Как долго проживет наше творение, зависит не только от того, какого цвета маг, но и от сезона. «Я поняла, наставник, о чем ты толкуешь? В битве ведь тоже можно вместе сражаться». «А как же? Матушка твоя Феврония свои чары с другими кудесниками сливала. Ох, и гнали тогда ворогов». После ее смерти несколько лет прошло, пока отважились они насы свои сунуть к Пскову и Словенску. «Расскажи мне об этом». Видогор махнул рукой, наше творение рассыпалось снежинками, упав на снег. Одной чародейки даже такой сильной, как княгиня, Трудно целое озеро из берегов заставить выйти. Вот и ходили они на битвы с помощником, тем, что воздухом повелевать мог. Февроне давала воде силу, а он даровал мощь и быстроту. Малую дружину вместе начисто смести могли. «С диаком, что мне в детстве вихрей показывал?» «С ним самым», — усмехнулся Видогор. «Выходит, помнишь его?» «Немного. Ты ловко сейчас управилась. Матушке своей в силе не уступишь». «Почему сомневаешься в себе?» — говорила, — «не слушается тебя чары». «На перу князя я потеряла контроль». «Ой, не лги старику, княжна!» — тихонько рассмеялся наставник. «Всё ты чуяла и чарами своими швырялась от души. Эк, бояре тебя задели, а?» «Обидно стало», — потупилась я. «Что ж меня, как корову, на торге делят?» «Правильно силу свою показала. Пусть знают», — усмехнулся старик. «И Александру под будет». Два сильных чародея в Новгороде. Три. Вы мастер, и не важно, сколько вам лет. Но все равно, почему нас так мало?» Покачала головой я. Собеседник на мою поправку лишь только усмехнулся, но посерьёзнее добавил: Кудесники слабеют. Не каждый род княжеский, алибоярский, может сынами или дочерями с даром похвастать, а те, которые рождаются, разве что листья с дерева стрясти могут. Куда таким заводчину свою постоять? «Почему?» Ка бы кто знал. Видогор, Добраныч, сейчас ты лукавишь. Испытующе заглянула в мудрые очи старца. Это ведь от того, что разом к мете в телах запирают, и девиц против их воли боярам отдают. Крамольные речи ведёшь, Ярамила. Сдвинулись к переносице кустистые седые брови наставника. При другом не скажи. Однако же, выходит, верны твои догадки. Раньше не было таких знаков, чтобы чародеев не волить. Процветала волжба. Только... Вздохнул горько видогор. Давно минули те времена. Но тогда князья сами погубят силу на земле нашей. Выродится она. Много споров об этом идет, кивнул наставник. Только толку мало. Каждый на своем стоит, а князьям новые войны нужны. послушные их воле. И жены-невольницы, опустила я голову. Жаль мне их. Рано девица юной о таком думать. Видогор потрепал меня по плечу. «Разве? А когда в самый раз? Когда великий князь меня подороже продаст, как трофей? Я хочу по своему желанию себе мужа выбрать». Видогор прикрыл тяжелые веки. «Ты отважна, как Александр. Понимаю, почему он так проникся к тебе. Однако помни, девицы много воли не дадут», — закончила я фразу. «И мудростью не обделена», — ласково улыбнулся Видогор. Идем, слышу, к столу нас кличут». Из-за угла показалась малуша, и я снова подивилась силе наставника. «Он что, всю округу так слышит?» «Выходит, чары его работают постоянно. Надо и мне подобному научиться». Дома был переполох. В трапезной застали только сестер, Ни дяди, ни тети не было. По сеням носилась челядь. «Что приключилось с утра?» — спросил у растерянной Анисьи. «Вы же еще не знаете. Александр сегодня покинул Новгород», — ответила сестра. «Отчего вдруг? Где же он теперь?» «На пути в свою вотчину», — взял слово Ведогор Браныч «В Переславле-Залеском — родовое гнездо князя. А покинул нас Александр, потому что бояре в Новгороде силу большую имеют. Могут правители призвать, а могут и назад погнать. Не стал наш государь терпеть их похвальбу и вечное недовольство. Остался Новгород без защитника, и тебе следует начеку быть». «Почему? Зачем я им?» «Ты чародейка. Придут гордые бояре. И скоро. Ливонцы, Псков и Словенск взяли, а значит, сюда направятся». «Вот как? Я без князя их не приму и делать ничего не стану, даже если ливонцы в сам город войдут». «Разве можно так?» — в трапезный показался род мир, которого не видела с самого пира. «Станешь смотреть, как женщины детей убивают?» Он, наверное, был прав, только не могла сильно вмешиваться в историю этого странного мира полной магической силы. Кто знает, как повернуться события, если помогу боярам. А вдруг потом захватит Батый Новгород или еще чего похуже приключиться? Нет, мне придется стоять на своем. Пусть гонца вслед Александру шлют, да повиняться перед ним. Насупилась я, вставая с места. Где мне одной с войском Ливонским справиться? Или бояре ваши на поле бранное выйдут? Как пить дать? В погребах храниться станут, богатство припрятывая. А им есть дело до малых детей? Не из-за своей ли спеси они князя обидели? Кто им защитой и опорой был?» Трапезную накрыла тишина, и я заметила, что к нам присоединился дядя Евсей. «Словами Владимира молвишь, Яромила, Слышу его в твоем голосе». Боярин опустился на лавку. «Потому и еду сейчас к этим гордецам. Левонцы недолго в Пскове останутся. Даже девица понимает, не сдюжит нам без князя и дружины его. Когда еще весь до Киева дойдет? Да и там Ярослав Всеволодович осерчает, что обиду чинили сыну его. «Послушаю тебя, батюшка», — испуганно спросила Пелагея. «Уж и не знаю». Плечи и поникли. «Ты им передай мои слова, дядюшка. Пусть не ходят. Я перед великим князем или Александром ответ держать буду». По рукам побежали холодные иголки. «Ты, чары, свои уйми, княжна», — резко сказал мне Видогор, «что они словно из худого мешка лезут». «Врагов здесь нет у тебя». «Прости, наставник». Я опустила взгляд, усмиряя свои силы. верно все всё-то сказала Яромила. Попытаюсь втолковать всё боярам». Дядя Евсей поднялся. «Ждите меня к вечеру. Как оно будет, не знаю». Вместе с хозяином из сени вышли два рослых ратника. Опасается дядюшка за свою жизнь, и, наверное, не зря. Не понравится его речь боярам».